Проспала по всему побольше, потому что за окном уже горел уличный фонарь, понаблюдала за ним, потом потянулась, зевнула и собралась встать. И вот тут и расслышала голоса. Они шли с кухни. Я легко разобрала Славку и Витьку, а третий мужской голос мне был незнаком. Послушала еще немного, повспоминала, но определенно сказать не могла, слышала ли его когда раньше. Голос как голос, с легкой хрипотцой. Может быть, все же и слышала, когда у нас играла в карты Ташайка разбойников. Определенно решить не могла, но вдруг начала ощущать странное беспокойство. Вроде как стала нервничать. С чего бы? Ну, ссорились мужики. Нет, это что было до этого? Прислушалась повнимательнее и начала понимать, что разговор точно касался моей персоны. Вернее, Маринкиной. Господи, что там еще могло завариться? Тревога не отпускала и стала только сильнее. До меня долетали некоторые фразы только, но было понятно, что весь разговор крутился возле моей особы и мог самым непосредственным образом отразиться на моей судьбе. Ох, доля моя горькая! Чуть не всхлепнула с досады, но бдительности не утратила. Подслушивать в щелку мне надоело. Раскрыла дверь шире, стараясь не скрипнуть ею, прокралась на цепочках вдоль по коридору, собираясь встать поближе к кухне, но так, чтобы меня не заметили. «Что ты за упрямый баран такой? Я же тебе сказал, что это последний раз! Сколько уже было этих твоих последних дел?» Это был рассерженный голос Виктора. «Клянусь! Засунь себе свои клятвы! Мы вышли из дела, тебе это известно! А что вы за нее все решаете? Может, мы у нее спросим? Где она, кстати?» «Ты уже ее спрашивал. Забыл, чем это кончилось в прошлый раз». «И все же, где она? Почему не позвать к нам? Или твое влияние на нее так и не стало сильнее моего? А, Славка, опасаешься нашей встречи?» «Сиди, где да сидишь», — рявкнул тот. Я услышала скрип отодвигаемых стульев, только драки не хватало. В испуге дернулась и метнулась в свою комнату. Забежала туда, спешно прикрыла дверь и прижала спиной к стене. Отдышала с большим трудом, так колотилось сердце. Это что же выходило? Этот тип собирался меня использовать в каком-то гнусном деле, а вот так раз. А Славка с Витькой не соглашались на это? А может быть, поспорили немного, выяснили отношения, а потом и поладят? Мама, дорогая, снова работа? Мне этого не выдержать. В этом месте я собралась была заплакать. Только вспомнила, что уже делала это, и слезы нисколько не помогли». Тут мой взгляд стал метаться по комнате, надеясь увидеть подсказку, что следовало предпринять. Когда заглянула в зеркало, то встретилась там собственным отражением. На меня смотрели очень испуганные глаза, лицо было бледным, а плечи опущены. В таком состоянии я вряд ли могла придумать что дельное. «Выходило, что с участью своей смирилась? В зависимости от того, о чем они там договорятся, то и стану делать?» «Нет, этого нельзя допустить», — сказала своему отражению, а оно оживилось. Глаза стали смотреть более осмысленно, и плечи распрямились. А тут еще и голова заработала, вместе с ней память. Выходило, что не все было потеряно. «Где там было это письмо?» Я кинулась к окну и достала из Маринкиного тайника ее письмо к Александру. Вскрыла конверт и, присев на кровать, принялась читать. Мне не было приятно этим заниматься, но что было делать? Любая информация могла пригодиться в моем нелегком деле. Вот письмо хоть отчасти, но пролило свет на взаимоотношения этих двоих. Прочитав его, снова спрятала под подоконником. Затем призадумалась. Ну, прочитала. И что? Почесала нос, потом весок, Но понимание проблемы так и не возникло. Ладно, потом видно будет. А за дверью снова раздался шум. Опять та троица перешла к повышенным тонам. Я невольно напряглась и повернулась в их направлении. А может попробовать, пока они заняты друг другом? Была не была. Я вспомнила, что входная дверь не была заперта и решила попробовать выбраться через нее из дома. «Должно же мне, наконец, повести Вскочила на ноги, сдернула с вешалки кофту, собираясь ее надеть, но вдруг задумалась, стоило ли. Как только собиралась ранее ею воспользоваться, так что-нибудь но нашло наперекосяк. Нет, на этот раз решила, что обойдусь без нее, да и ночи стояли теплые. Решила кофту не надевать и отправляться, как была, в одной футболке. По коридору прошла крадучийся босиком, держа в руке полукеды. Участок, откуда меня можно было заметить из кухни, преодолела, пригибаясь чуть не к самому полу. Около выхода из дома придержала дыхание, Так боялась, что все сорвется в последний момент. Но удача была на моей стороне. Правда, я не позволяла себе радоваться, даже когда оказалась за воротами. Прижалась к забору со стороны улицы и осмотрелась. Кругом было тихо и никого не видно. Аж до самого поворота дороги, что проходила вдоль домов. Это меня тоже порадовало. Отлепилась от загородки, вложила руки в карманы бриджей и зашагала вдоль по улице. Шла быстро, почти бежала. Потом испугалась, что мою спешку мог кто-нибудь заметить, и обратить на нее внимание, а это мне было ни к чему. Поэтому убедила себя сбавить немного темп. Удалось. Заодно и дыхание выровняло, а то от волнения и сердце колотилось как бешеное, и дышать было затруднительно. Теперь получилось идти быстро, но не нервно. Надеялась со стороны и все выглядело похожим, что шла себе по важному делу. Вся такая сосредоточенная и целеустремленная. Так дошла почти до самого конца вереницы домов. Уже знала, что там была остановка автобуса, только расписание его движения мне было неизвестно. Ступив под железный навес, вытянула шею в сторону ржавой таблички с номером рейса и временем прибытия транспорта в этот поселок. Света фонаря не хватало, чтобы можно было что-то там рассмотреть. Сместилось так, чтобы цифры стали заметнее. Только все зря, на самом нужном мне участке расписания, краской было намалевано неприличное слово. По всему выходило, что разобрать что-либо не представлялось возможным. Я уже собралась дальше отправляться в путь пешком, когда неожиданно заметила за спиной огни фар. Сначала испугалась, подумав, что это могло быть преследование, Или просто кто-то из знакомых, способных меня узнать и вернуть в дом. Хотела отпрыгнуть в темноту и затаиться, но быстро поняла, что это ехал автобус. Тот самый, чье расписание не получилось только что прочитать. Успела порадоваться и поблагодарить судьбу. Потом придвинулась поближе к дороге и приготовилась подняться в салон, как только откроются двери. В какой-то момент мне показалось, что водитель меня не заметил на полутемной остановке. Испугалась, что мог проехать мимо, поэтому решила помахать ему рукой на всякий случай. И вот автобус стал притормаживать, а я вздохнула с облегчением. Машина остановилась, а двери с громким скрежетом начали открываться. Да так удачно, но прямо передо мной. Очень захотелось скачать на подножку немедленно, но оказалось, что салон желал покинуть пассажир. Пришлось посторониться, чтобы его пропустить, и только после этого можно было самой подняться на ступени. Меня, естественно, не интересовал тот, кто спускался навстречу. Больше думала о том, как сейчас села бы и поехала, от того и растерялась, когда неизвестный мне мужчина, как все равно свалился на меня, схватил за плечи одной рукой и зажал мне рот другой. Я дернулась в его жесткой хватке, как пойманная на крючок малюсенькая рыбка, и почти тут же поняла, что трепыхаться было бесполезно. Хотела крикнуть и позвать на помощь, но получилось как в страшных снах, то есть не вышло. И рот он мне плотно закрыл, и горло мое перехватило судорога испуга. Только и могла, что страшно таращить глаза. А от этого мне лично не было совсем никакой пользы. а <связи> А-ы-ы? — <-у> <связи> Тихо ты, от ушей сверну в один момент, раздалось у самого уха. Голос показался знакомым. Нет, я его точно уже слышала, только не могла вспомнить, где и когда, но вроде бы недавно. «А, и... «Не поняла, сучка!» Его рука, что сжимала мне плечи, сместилась ниже и сжала, как тисками, грудь. Дыхание стало затрудненным и болезненным, и все же я пыталась хоть что-то сделать для себя. Скосила глаза и смогла увидеть часть лица нападавшего. «Да я его уже видела. Как его звали? Лихой? Точно он!» «Узнала? Тогда точно поняла, что шутки кончились!» «Взял?» и тряхнул меня для убедительности, да с такой силой, что у меня чуть не оторвалась голова и заныли ребра, так и не успевшие еще зажить от последних моих злоключений. И я тут и вскрикнула от боли, и у меня получилось громко. А лихой решил, что произвел на меня впечатление, и убрал руку от моего лица. Страшно мне и правда было, и очень, но боль чувствовала сильнее, от того и вскрикнула. И он меня ударил. Я запомнила только взмах руки, а следующий миг отключилась.